«Как хорошо, что вы пришли!» «Это Марк. Он и вправду обрадован». «Как я могла пропустить такое событие?» — отвечает Урсула. «Спасибо, что пригласили». Она садится с другой стороны от меня. «Сейчас только шторы задерну, — говорит Марк. Готовы?» В комнате темнеет. Марк берет еще один стул и садится возле Урсулы. Шепчет что-то, а она смеется. «Мне тепло рядом с ними». Играет музыка, начало фильма. Рув продвигается ближе, берет меня за руку. На экране автомобиль, мы издали наблюдаем, как он едет по проселочной дороге. На передних сиденьях мужчины и женщины курят. На ней платье с блестками и буа из перьев. Машина въезжает в ворота и по извилистой дорожке поднимается все выше и выше. И вот он, дом, огромный, холодный. Урсула и медко схватила его заброшенность и остатки былого величия. К автомобилю выбегает лакей. И вот мы уже на кухне. Я узнал у пол. Кругом шум, лопаются пузырьки шампанского, все волнуются. Вверх по лестнице, дверь открывается, через вестибюль на террасу. Жутковато смотреть на украшенный ханной сад. Мерцают в темноте китайские фонарики. Гремит джазбанд, повизгивает кларнет, гости веселятся, отплясывая Чарльстон. И тут что-то бахает так, что я просыпаюсь. Это в фильме, выстрел. Я задремал и проспал финал. Ничего страшного, я знаю, как кончается это кино. На озере в имени Ривертон в присутствии двух очаровательных хозяйек Робби Хантер, поэта и герой войны, покончил с собой. А еще я знаю, что случилось на самом деле. Конец. Наконец-то в девяносто девять лет моя смерть наконец-то пришла за мной. Перетерлась последняя ниточка, связывающая меня с этим миром, и северный ветер раздувает меня отсюда. Я блекну, растворяюсь. И пока еще слышу их. смутно понимаю, что они рядом. Руф держит меня за руку, Марк лежит поперек кровати. Ногам тепло. А в окне кто-то еще. Наконец-то она делает шаг, выступает из стены на свет, и я гляжу на самое прекрасное лицо на свете. Мама, Ханна. И да, и нет. Она улыбается, протягивает мне руку. вся мир, прощение, милосердие. И я беру ее за руку. И вот я у окна, гляжу на себя, лежащую на кровати, такую древнюю, седую, хрупкую. Пальцы ей неспокойно двигаются, губы шевелятся, но не могут произнести ни слова. Грудная клетка поднимается и опадает. Хрип, освобождение, руфячит. Марк поднимает глаза, а я уже далеко. Ухожу и не оборачиваюсь. За мной наконец-то пришла смерть. Как хорошо. Последняя запись. Проверка. Раз, два, три. Кассета для Марка. Четвертая и последняя. У меня больше нет сил, да и рассказ почти подошел к концу. двадцать второе июня тысяча девятьсот двадцать четвертого день летнего солнцестояния и летнего праздника в Ривертоне под лестницей в кухне царил настоящий ководак в плите гудело неистовое пламя миссис Таунсент рявкала на трех деревенских женщин нанятых ей в помощь разглаживая фартук на мощной груди она сурово надзирала за тем как ее подданные смазывают маслом сотни крохотных пирожков праздник — сказала она, поймав меня, когда я пробегала мимо. — Самое время. Прядь волос, выбившаяся из пучка, была немедленно отправлена на место. — Лорд Фредерик? Упокой, Господи, его душу. Терпеть не мог всяких приемов. И ясно почему. Но спросите меня, и я скажу. Любому дому время от времени не помешает хорошая вечеринка, а то люди забудут, где он стоит. — Верно, верно, — закивала самая тощая из деревенских. — Говорят, принц Эдуард приезжает. «Да кто только не приезжает», — отозвалась миссис Таунсон, снимая с пирожного волосок. «Наши хозяева, они в самых верхах крутятся».